Глава восемнадцатая. В тот день народ ходил в приподнятом настроении, потихоньку пакуя вещи и строя планы на каникулы. Обязательные тренировки Лару в кои-то веки отменил. Оставшиеся без занятий студенты бродили по лагерю как неприкаянные, улыбались, болтали, валялись на травке во всем наслаждаясь обретенной свободой, а заодно активно подшучивали над нами, единственными. кого от работы никто не освобождал. Терпеть это издевательство в последний день практики было особенно нелегко. И ещё тяжелее бороться с упорным желанием сделать насмешником какую-нибудь гадость. Ланка даже слабительным предложила воспользоваться, чтобы, значит, всем сразу плохо стало. Менее кровожадный Ник хотел ограничиться простым снотворным, но я им свой неприкосновенный запас на разграбление не отдала. Поэтому студенты отделились лишь слабеньким мучегонным отваром, втихаря добавленным в компот. Месть наша свершилась сразу после обеда. Я знаменовалась приличной очередью возле уборных. Вид нетерпеливо прыгающих парней с остродальческим выражением на лицах меня изрядно позабавил, а моё чувство справедливости было всецело удовлетворено. Правда, действие отвара продлилось несколько дольше, чем я рассчитывала. Поэтому ближе к вечеру это стало доставлять некоторое затруднение, но уже к ночи очередей возле уборных не стало, а уставшие от беготни студенты раньше обычного завалились спать, и больше нас уже не тревожили. Я же по давней привычке вышла подышать перед сном и по быстрому ополоснуться. Ночь в коем-то веке была по летнему теплой, удивительно тихой и прямо таки навевала умиротворение. Накануне возвращения в академию мои мысли тоже были ленивыми и тягучими. Ланка и Ник успели привести себя в порядок немного раньше и уже сладко сопели в подушке. Ну а я, как самая капуша, да еще обожающая подолгу плескаться в воде, во все наслаждалась свободой, овстрепенулась лишь после того, как мне почутилось, что снаружи промелькнула неясная тень, отжав длинные волосы. И замотавшись в полотенце, я выбралась на улицу и закрутила головой. В последние дни тень меня не навещала. Видимо, ничего было сказать, или же ей просто оказалось неудобно подолгу находиться в нашем мире. Но сейчас, наверное, что-то случилось, или же у Нора появилась важная информация. Поэтому я на цыпочках отошла в сторонку и... С приглушенным воплем отшатнулась, когда из темноты на меня взглянули хищно прищуренные, явно не принадлежащие человеку янтарно-желтые глаза. Их, только и успела выдохнуть я, как бесшумно выскользнувший из темноты мрон с силой зажал мне рот рукой. Кожа у него на ладони оказалась грубой, шаршаевой, с каким-то странным привкусом. Однако он даже не дрогнул, когда я, опомнившись, попыталась его укусить только приникв в плотную я обхватив меня второй рукой за талию требовательно притянул к себе м, -м, -м, -м! промучала я затрепыхавшись в его руках как попавший в паутину мотылёк мрон быстро наклонился уткнувшись носом в мою шею шумно втянул ноздрями воздух и только тогда я испуганно замерла чувствуя как грохочет в груди заполошенно заколотившееся сердце А ну как грызанёт? Кто их дикарей знает, какого демона ему вообще от меня понадобилось? И почему Артодали я не сказала, что нелюдь уже вылечился и пришёл в себя? Я-то решила, что он ещё, как минимум, неделю без сознания проваляется, а то и к окончанию практики не очнётся, после чего целительница наверняка перевезёт его в столичную лечебницу и будет дальше изучать представителя редкого вида. Признаться, Появление Фениксов настолько выбило меня из колеи, что о Мроне я в эти дни даже не вспоминала, да и накопившаяся усталость не позволяла взятие разложить всё по полочкам. А после того, как я увидела щит Эрто Нородо, то ни о чём другом думать попросту не могла. И всё свободное время пыталась нарисовать по памяти хотя бы часть его потрясающего щита. Ну или хотя бы вспомнить отдельные символы, большинство которых были мне незнакомы. А тут Мрон явился, не запылился, да ещё в такой момент, когда я совершенно не ожидала его увидеть. Самое же мерзкое заключалось в том, что я была одна, без магии, почти раздета, а вездесущая тень так до сих пор и не появилась. Да и кольцо на близость не людя никак не отреагировало. Что за безобразие? Наконец, Муррон перестал принюхиваться и выпрямившись, взглянул на моё рассерженное лицо. Причём смотрел он долго, внимательно, действительно, как зверь, странно наклонив голову и изучая меня своими кошачьими глазами. Кстати, он оказался совсем не стар. Лицо, которое я увидела, принадлежало мужчине лишь немногим за 30, хищное, узкое, волевое, с сильно заострённым подбородком. слегка приплюснутым, почти как у котов носом и при открытыми губами, из-под которых поблескивали кончики клыков. Сказать, что он был красив, я бы не осмелилась, несмотря на отсутствие шерсти, вполне обычную форму ушей и втянутые до поры до времени когти. Но что-то в нем все-таки было какая-то необузданная, жутковатая, прямо таки первозданная мощь, которую ничуть не портили свежие рубцы. В тех местах, где недавно зияли страшные раны, и все же не лють меня не тронул. Вдосталь, насмотревшись и, видимо, что-то для себя уяснив, он просто молча разжал пальцы, также молча меня отпустил и отступил на шаг, на мгновение продемонстрировав крупное золотое кольцо со сложной гравировкой на большом пальце правой руки. Я торопливо попятилась, придерживая упрямо сползающее полотенце. И тогда же с холодком поняла, что мужчина, мягко говоря, не одет. Впрочем, судя по его поведению, в качестве дамы сердца, да и просто дамы, я оказалась ему не нужна. И к моим сомнительным прелестям он не проявил абсолютно никакого интереса. Что вам нужно, рискнула спросить я, когда убедилась, что угрозы действительно нет. Мрон нахмурился, но снова ничего не сказал. Может он Не мой или имперский не знает. Как вас зовут? Вы меня понимаете? Он наклонил голову, словно прислушиваясь к моей речи, а потом забавно прянул ушами и впрям, как настоящий зверь. После чего, как-то по особенному прищурился, шумно втянул ноздрями воздух и вдруг издал тихое, пронизывающее до костей рычание. Еда там. На всякий случай сообщила я. кнув пальцем в соответствующую сторону. Кухня, мясо, ням-ням, а я невкусная, жёсткая и вообще, вам кость может поперёк горла встать. Мрон неожиданно кашлянул, как чихнул. А может, это был просто смешок? Мне почему-то стало неловко. Ему, наверное, весело. Однако он и тогда не ответил, даже если прекрасно всё понял, а вместо того, чтобы улечить меня в опьяняющем невежестве, просто раздвинул губы в клыкастой усмешке и и сейчас. Да-да. Вот только что стоял напротив, скались, как распоследний бандит, а потом отступил на шаг, слился с темнотой. На меня пахнуло легчайшим ветерком, в котором на мгновение мне почудился запах леса и действительно и сейчас растворился в воздухе, оставив меня, как дуру, стоять посреди спящего лагеря. И растеряна Азираться в четной попытке понять, что тут вообще произошло. Ну и ладно, пробормотала я, поняв, что Нелюдь действительно ушёл. Надеюсь, что всё-таки в сторону котлов, а не искать добычу в палатках. Будем считать, что встретились и сразу же попрощались. Фух, главное, чтобы он не вспомнил, кто именно засветил ему недавно пороже и не надумал вернуться, чтобы отомстить. Ты в порядке? В кратчево поинтересовался кто-то у меня за спиной. Иг, внезапно подхватив от ланки дурную привычку, выдал от испуга я. А когда повернулась, то чуть не обложила по матушке внезапно появившуюся тень и шумно выдохнула, лишь когда поняла, что это действительно Нор, а не вернувшийся Мрон, который все-таки надумал закусить человеченкой. Ты чего не спишь? Не поняв причин моей реакции, снова спросила тень. В округе всё спокойно, враждебной магии нет. Не жети нет. Одна ты, как привидение бродишь. Я вытерла испарину с лба. Откуда ты взялся? Я ж тебя не звала. Ты испугалась? Я пришёл. То есть ты всё-таки можешь приходить и сам? Магия кольца держит меня надёжно, и каждый приход вопреки его воле требует сил. своих, между прочим. Поэтому я стараюсь не злоупотреблять. Так почему ты испугалась? Я перевела дух. Да так, то маги с ведьмаками храпят на духом, то нелюди всякие из темноты выскакивают. С нелюдями будь осторожнее, спокойно отозвалась тень, заставив меня резко вскинуть голову, а особенно с мронами. А что с ними не так? Думаешь, они способны тебя увидеть? Умронов хорошее чутьё. И зрение не так, как у людей устроено. Они видят гораздо больше остальных, а чуют потустороннее, не хуже меня. Я задумчиво потёрла кольцо на левой руке и невольно порадовалась, что Нор не пришёл чуть раньше. Надо же, я не знала. Это их врождённое умение, так же спокойно добавила тень. В отличие от остальных раз Они способны одновременно видеть и мир живых, и мир теней. То есть их прародитель все-таки имел кошачьи корни, осторожно предположила я. А вот этого никто не знает. Мроны очень скрытны, а эта тема вообще считается запретной. Интересно, почему? Я невольно покосилась в ту сторону, в которой и сейчас не лють. Странностей с ним, конечно, было, хоть отбавляй. Один удар когтями чего стоит, но раз он сожрать меня не хотел и отомстить за пощечину не надумал, значит и впрямь ничего страшного не произошло. Может просто спасибо зашел сказать, но общего языка со мной трусихой не нашел и в итоге решил, что ну ее, то есть меня, к Саану спи ночью мне полегче, поэтому я пока раулю, повторил Нор, прежде чем раствориться в воздухе. И кстати, за кольцо не переживай, оно само себя защищает, поэтому спи спокойно, не элькорно, тревога оно тебе больше не принесет. Ну и ладно, нам же проще, решила я, с редким спокойствием принимая как данность очередной непонятный факт. Но даже после того, как тень окончательно исчезла, не сразу отправилась к себе, а сперва постояла. Послушала, что творится вокруг, на всякий случай даже несколько раз огляделась и только успокоившись до конца, вернулась в палатку, а потом заползла под бок беззаветно дрыхнувшей ланки и закрыла глаза, искренне надеясь, что утро вечера мудренее. Ну что ж, вот и закончилась практика. Сказала Ланка, когда по утру мы собрали оставшиеся неупакованными с вечера вещи, наскоро перекусили, прибрались, покинули палаточный лагерь и, закинув сумки на плечо, взобрались на холм, где с минуты на минуту должна была открыться порталная арка в академию. Грустно, да? Казалось бы, только вчера приехали, а вот уже пора возвращаться. Даже не верится, что целое лето пролетело. Я по неволье оглянулась на виднеющиеся далеко внизу палатки и вдруг подумала, что дома, вернее, в академии мне будет этого не хватать ранних побудок, ерничине Ника, их вечных припирании с ланкой, бодрящего уличного душа, походной суеты и даже слегка подгоревшей, отдающей дымом костра каши, вкус которой теперь всегда будет напоминать мне об этом необычном лете, казалось бы. Каких-то 3 неполных месяца назад мы безвозвратно потеряли нашего мага, страшно расстроились, чуть не отчаялись, но каким-то чудом всё-таки обрели нового напарника, успели многому научиться, притёрлись, неоднократно ссорились, мирились, можно даже сказать, сроднились. И теперь невозможно представить, что когда-то было по-другому. Я украдкой покосилась на настоящего рядом парня. Ник выглядел как и всегда, на смешливо расслабленном, его светлые волосы вновь были свободно распущены, длинная чёлка упрямо лезла в глаза, на тонких губах играла лёгкая улыбка, словно в этот момент он тоже вспомнил о чём-то приятном, и при виде неё мне вдруг подумалось, что нам невероятно повезло обрести в его лице не просто хорошего мага, но надёжного напарника и верного друга. Знаете, а мне понравилось Вдруг решительно добавила Ланка, повернувшись к нам. Поединки нежить личи и фениксы это было по-настоящему здорово. Кажется, я буду скучать по приключениям. Я тоже, невольно улыбнулась в ответ я. Аник просто кивнул. Да. Лучшая практика, которая у меня только была. Но намного важнее то, что каждому из нас удалось достичь поставленных целей. Вот я, например, нашёл отличную группу И теперь возвращаюсь у вместе с ней в академию. Нель наконец-то научилась улыбаться, тогда как рыжик Ланка демонстративно возвела глаза к небесам. Богиня, когда ты уже запомнишь мое имя? Так вот, наш рыжик невозмутимо продолжил Мак, словно не услышав, хоть и отрицает это, но уже не так сильно боится крыс и пауков, как раньше. Осталось только отучить её визжать при виде змей и тараканов. Не можно будет сказать, что нам досталось лучшее в мире Ведьмачка. Единственным минусом, который будет являться то, что она по-прежнему не умеет готовить. Вот гад, возмутилась подруга, требовательно уставившись почему-то на меня. Нель, ну что это за безобразие? Когда он перестанет меня дразнить? Я философски пожала плечами. Наверное, когда ты перестанешь реагировать. Да как можно на такое не реагировать, глупенькая? Я же о тебе забочусь, широко улыбнул Самак. Вот вырастешь ты, надумаешь выйти замуж, а тут вдруг выяснится, что ты готовить не умеешь. Кто тебя такую возьмёт? Ещё посмотрим, кто кого выбирать будет. Если я когда-нибудь выйду замуж, то только за того, кто будет готовить вместо меня. Ужас какой, притворно отшатнулся Ник. Где ж ты собираешься искать такого смельчака? Готовка это женское дело. Ланка громко фыркнула. Ещё чего? А махать железками мужское? Мак покосился на торчащие из её ножен рукояти сразу двух мечей и вынужденно признал. Хм, ну да. С железками у тебя неплохо получается. Эрта Тария тоже хорошо владеет оружием. Не удержалась от смешка я. И ещё она полноценный лидер тройки. Так что пусть завистники умоются. Уж Фениксом-то точно никто не посмеет вякнуть, что они выбрали себе неправильного командира. Никто только развёл руками. Ну если рыжик когда-нибудь достигнет такого же уровня, как Эртанала, то умение готовить ей вряд ли пригодится. А я о чём тебе, толдычу? Победно вскинула подбородок подруга. Когда понадобится, кандидаты в мужья сами ко мне прибегут, и в очереди ещё выстроятся. Так, неподдельно обеспокоился Мак. Только не вздумай устраивать конкурс женихов прямо сейчас. Сперва давайте академию закончим, пару сотен подвигов совершим, войдём в историю, покроем свои имена неувядающей славой. Думаешь, без славы ты себе невесту не найдёшь? Насмешливо посмотрела на него Ланка. Я-то найду. А вот тебе, малохольный, помощь с поиском женихов точно понадобится. Ну всё, решительно заявила ведьмочка, бросая сумки на землю и демонстративно закатывая рукава. Я его сейчас прибью. Всем строится спасника от расправы зычный голос подоспевшего куратора. До открытия портала 10, 9, 8. Вот так всегда. с досадой прошептала подруга, не решаясь в присутствии Эларуна подать голос. Но «Ну как он это делает? Еще немного, и я поверю, что это у него открылся дар предвидения, а не у тебя. Я наклонилась и тихонько хмыкнула. Просто ты спиной к лестнице стоишь, а они к лицам. Поэтому приближение Эларуна он увидел заранее, а ты спохватилась только сейчас. Подруга свирепо зыркнула на ехидно скалившегося мага. погрозила ему кулачком, но брызнувший во все стороны свет от открывающегося портала помешал ей исполнить свою страшную месть. Ещё через несколько секунд перед нами развернулась полноценная портальная арка, потом в ней одна за другой растворились уже сработанные и, надеюсь, что крепкие боевые тройки. Затем настало время и для нас покинуть портальный камень. но прежде чем Ларун загнал меня туда следом за Ланкой и Ником, я все же не удержалась. Еще разок обернулась и окинула оставшийся внизу лагерь прощальным взором. Стоящие ровными рядами палатки, выжженный до черна и разрыхленный на приличную глубину полигон, прячущиеся под тенью деревьев неказистые сартира, тихонько дымящаяся кухня, где как раз готовили завтрак для оставшихся целителей. которые покинут лагерь только ближе к обеду. Все это казалось почти родным и вовсе не таким ужасным, как раньше. А еще я подумала, что мы, скорее всего, больше никогда сюда не вернемся. Поэтому мне от чего-то захотелось сохранить в памяти долину Нолрух именно такой, мирной, уютной, спокойной и пустой. Хотя нет, не совсем пустой. Кажется, кто-то из оставшихся имел привычку вставать с рассветом. Мой взгляд неожиданно зацепился за вышедшую из -за развалин замка фигуру и тут же к ней прикипел. Не соизволивший представиться мрон. А это был именно он. Остановился так, словно специально хотел, чтобы его заметили. Высокий, массивный, страшноватый даже на таком расстоянии. При этом он стоял, сложив на груди руки, смотрел Казалось, прямо на меня, хотя на таком расстоянии это, конечно, было невозможно. Корну, ну что такое? Где вы застряли? Раздраженно рыкнул стоящий чуть в стороне куратор. Я вздрогнула от неожиданности и на вождение тут же схлынула. Тьфу ты, дура! Вот ведь напридумывала глупостей. Я же не одна тут нахожусь. Ларун вон тоже не ушел, поэтому мрон естественно смотрел на него. Ведь со мной. Он, можно сказать, и не общался вовсе. Да и как он на таком расстоянии смог бы меня узнать? Давайте поживее, я, проворчал куратор, когда я спохватилась и поспешила к арке. Мне еще вас с рук на руки сдавать, перед ректором отчитываться, оценки вам за практику выставлять. Неужели вы думаете, что мне охота заниматься этим до вечера? Простите и извините, больше не повторится. С корговоркой проговорила я. Проскакивая мимо него, сияющая синевой Марива, а ещё через миг выбежала в просторном холле академии и с облегчением выдохнула. Фух. Вот теперь можно сказать, что практика действительно закончилась. Встретившие меня на той стороне друзья, понимающе переглянулись. Да, согласилась Ланка во второй раз за утро, уронив тяжёлые баулы на пол. Завтра каникулы. Наконец-то. Кто бы знал, как я их ждала целый месяц спокойной жизни. Ух, а что мы будем в этот месяц делать? В кратчево поинтересовался Ник. Мы с подругой только рассмеялись. Да какая разница, главное, что мы проведем его вместе. А где это будет, уже не важно.